Анастасия Альт, Полянский, детектив-медиум. Читает Светлана Шаклеина. Первая. Домик для друга. Самая большая плоская коробка под елкой была завернута в синюю бумагу, усыпанную золотыми кометами. Нина помогала сыну распаковать подарок, а Стас, разглядев надпись сбоку, приготовился пережить очередную серёжную истерику. Домик для друга, конструктор и раскраска. Это вряд ли вдохновит мальчика, проводящего все время за играми в планшете, а не с карандашами или фломастерами, и не с друзьями со двора. «Кто же это такой добрый подарил дурилку картонную?» — беззлобно размышлял Стас. «Откуда, интересно, взялся этот подарок? Ему вдруг с теплотой вспомнилось, как коробка от соседского холодильника, занявшая почти всю комнату, на несколько недель сделала его звездой двух параллельных первых классов. Крупные покупки ведь были редкостью, а уж упаковка от них предметом мечтаний. Чем только тогда не покупали его дружбу за возможность поиграть в космический полет, кругосветное плавание, в на Диком Западе. Коробку разрезали, склеивали, раскрашивали пока она просто не рассыпалась в очередной полярной экспедиции. Ох, как тогда ругалась бабушка, пылесоса же у них не было. А Стасу еще долго снялись разномастные приключения. — Я думал, это телевизор, мам, — разочарованно протянул Сережа. — Смотри, можно собрать дом, а потом раскрасить его, играть там. Ведь здорово, а? С фальшивым энтузиазмом Нина взъерошила ему волосы на макушке вздохнула и вышла на кухню, где запищал таймер на духовке. Мальчик оттолкнул коробку и занялся батарейками к новой гоночной машине с пультом управления. Потом вышел в просторный коридор, где было еще больше места для игр. Астас с хрустом сгибал детали, подгоняя и соединяя их по простенькому чертежу на коробке. Четыре стены, изображающие деревянный сруб, два окна со ставнями, дверь с нарисованными засовами. Сверху черепичной крыши небольшой кубик чердака с круглым окошком и дымоход с узкой кирпичной трубой. Линии четкие, рисунки крупные. Разукрашивай в свое удовольствие. Кот, собака, утка, бабочки и стрекозы, цветы, ягоды, грибы, буквы и цифры. Для шестилетки самое то. Дом получился довольно вместительным, примерно метр на метр, занял центр комнаты. Детская — больше их спальни. Нина настояла, мол, мальчику будет нужно много места для игры и занятий спортом. Но гимнастический уголок со шведской стенкой, турником, кольцами и веревочной лестницей уныло пылился уже почти два года. Сережа не ходил в садик. Нина сидела с ним дома. Ей помогала мама, живущая неподалеку и часто заходящая в гости. Стас не понимал этого. Что плохого в детском саду? Его память сохранила совсем отрывочные, но светлые воспоминания об этих годах перед школой. Было весело, у них сложилась своя компания. Потом два мальчика и девочка из их группы попали с ним в один класс, и они дружили много лет. Нина боялась болезни и всякой заразы. Там же сплошные инфекции, так и будем два дня в саду, потом три месяца лечиться. Опасалась дурного влияния неправильных детей и непрофессиональных педагогов. А вдруг там его научат материться, или на него будут кричать, кто-то обидит?» Она вошла в комнату и удивленно ахнула. «Ну зачем ты его собрал? Сережа все равно играть не будет, я бы продала по объявлению». «Если планшет отобрать, то поиграет, и раскрасят, и буквы повторит, и спать в домике ляжет. Я в его возрасте в таком доме жил бы», — проворчал Стас в ответ. Планшет ему мой папа подарил на день рождения. Он даже кредит взял, помнишь? Чтобы Серёжа был как все современные дети, чтобы не хуже, чем друзья. Нет у него друзей, буркнул Стас. Ты опять начинаешь. Нина сурово сдвинула темные брови идеальной формы. Он общается со сверстниками, с детьми в секциях. В этой Серёже не нравится. Просто тренер к нему подход найти не может. В феврале найдем новый центр развития с программой для дошкольников. Видел я их Такие же заморши, затюканные матерями в гонке за самым лучшим образованием. Они нравятся ему там, потому что правила выполнять надо. И действовать в команде, со всеми заодно, а не только по моему хотению. Мальчику нужен спорт для полноценного развития. Ему нужен режим и физкультура. А ты на прогулку его чуть ли не на поводке водишь. Стас чувствовал, что снова начинает кипятиться. Вот помнишь, ты с мамой уезжала, чтобы твою бабушку проведать? — Единственный раз мы с ним без тебя гуляли. Ребенок же в восторге был от того, что можно бегать и кричать, лазать по горкам и рыться в песке, испачкаться в конце концов. — Тебя не волнует здоровье ребенка. Я же сто раз говорила, как гулять правильно. Он же заболел сразу. — Подумаешь, сопли на неделю. Это нормально. Иммунитет должен работать. — Для иммунитета я ему добавки к еде даю. И витамины тоже. А мамин гомеопат сказал, что у нас идеально здоровый мальчик. Он получает пять тысяч за выезд на дом и два часа пьет чай. Что он тебе еще должен сказать? — Стас! — возмущенно прикрикнула Нина. — Все, проехали. Он все-таки любил жену и не хотел скандала. Но отвоевывать территорию своего отцовства становилось с каждым годом все сложнее. Стас собрал в охапку остатки блестящих подарочных упаковок и коробок и вышел из детской. Но на пороге что-то заставило его оглянуться на домик в центре комнаты. Странно. Казалось, он хорошо разглядел раскраску, а только сейчас заметил, что около двери и под нарисованным резным наличником у окна изображены будто бы щели между бревнами этой избушки. И там светятся чьи-то круглые белые глазки. «Кто-кто в теремочке живет?» — нервно вздохнул Стас. «Надо больше отдыхать». С работы Стас вернулся утром. За ночную смену на складе ставка была выше, да и начальства там почти не бывало. Сплошные преимущества. Иногда даже удавалось подремать в офисе, если отгрузка шла без форс-мажоров. Главным желанием было лечь спать, но его как рукой сняло, когда дома не обнаружилось ни жены, ни сына. До Нины он дозвонился не сразу. — Уф, наконец-то! Нинусь, вы где? Я пришел, а дома никого. — Стасик! — Мы у мамы. Сереже ночью плохо было. Просыпался три раза и кричал. Приснилось что-то. — Что? — что? что слышал? Мы у мамы, говорю. — Что приснилось? — Не знаю. Какое-то чудовище. Кошмар. Я с ним на руках к маме прибежала, она его молоком с медом отпаивала, мне капель дала. Мы хоть поспали. — Я приду к вам сейчас? — Не надо. Стас, мама говорит, чтобы ты спать ложился, а мы потом с Серёжей в обед придем. Конечно же. Только теща знает, что хорошо для его семьи. Стас привычно подавил в себе раздражение, отправился в душ. И когда шел в спальню, споткнулся в тускло освещенном коридоре о новую машинку сына. «Твою ж ты так!» Он взмахнул руками, чуть не упал и еле сдержался от более крепкого выражения и желания пнуть эту электронную ерунду. «Ты хоть знаешь, сколько такая игрушка стоит?» Воскликнул в его голове голос жены. Стас выдохнул и вдруг услышал звук в детской. Он включил свет. «Может быть, окно не закрыли, и желюзи болтаются», — подумалось ему. Но тут же он вспомнил, что Нина боялась сквозняков, и в комнате сына окна не открывала, несмотря на два блокиратора на каждой створке. Считала достаточным открывать балкон в их спальне, когда никого не было дома. Стас прошел к окну и приоткрыл створки, чтобы наконец-то проветрить нормально. В комнату радостно хлынул свежий морозный воздух. «Теперь можно пойти поспать». Он оглянулся с порога. Эти нарисованные щели на домике раскраски были меньше, и глаза тоже. — Да нет, ты устал на работе и задолбался воевать с матерью жены за свое место в семье. Надо поспать. Он щелкнул выключателем, прикрыл дверь и отправился в спальню. «Стас — Стас! Жена настойчиво трясла его за плечо. — Стас, ты что сделал? «А?» — с просонок прищурился он от включенного света. «Ты окна открывал у Сережи?» Нина стояла, уперев руки в бока. «Да, что?» — чуть хрипло спросил он. «Комната ледяная теперь, а у нас обогреватель на даче. Как ребенку там играть и спать?» «Не нусь, на улице ноль градусов, батареи шпарят, дышать нечем. Какой обогреватель?» — почти застонал Стас. «Вот ты вечно так, тебе начхать на здоровье ребенка. Нина с досадой всплеснула руками, а потом продолжила совсем другим тоном. «Посиди тут, котик, поиграй пока. В комнате тепло станет, тогда к себе пойдешь». Стас с удивлением обнаружил рядом на кровати укутанного в одеяло сына. Сережа едва выглядывала из пухового кулька, зачарованно уставившись в телефон. «Играет ребенок, ну что плохого?» Стас припомнил, как в шестом классе почти полгода ходил к соседу в гости, и решал тому домашку по математике за то, чтобы часик поиграть в Нинтендо. Это было будто окно в нереальный мир. Настоящее чудо. Теперь такое чудо в кармане у каждого. Жуткая инфляция волшебства. На ужин продолжали доедать остатки обильного новогоднего застолья. Стас третий год предлагал не, не отдохнуть от этой бессмысленной каторги, не готовить по двое суток с десяток блюд на роту солдат. На кой по три таза и две кастрюли всего воять? Все равно испортится половина. Но жена не соглашалась. Нужно уважать традиции. И вот по древнему обычаю предков они уже третий день ели эти бесконечные салаты. Кусок мяса, запеченной фольге, уже подсыхал. Овощные нарезки завяли почти нетронутыми, рыба и икра еще были не открыты, может быть, еще и полежат в холодильнике. Сережа налегал на торт и конфеты из трех сладких подарков. «Объешься сладкого — снова какая-нибудь ерунда приснится!» С усмешкой попытался остановить его Стас. Мальчик замер, его глаза стали большими и прозрачными, губы дрогнули, столовая ложка с бисквитом и кремовой розочкой вернулась на тарелку. «Мне не приснилось. Там правда кто-то живет», — тихо проговорил Сережа. «Где?» «В домике». Он так спокойно и уверенно сказал об этом, что Стас почувствовал, как по спине колючими ледяными лапками пробежали мурашки. «Котик, это был сон. Все прошло, не переживай. Позови нас или приходи к нам, если что-то приснится». Нина ласково погладила Серёжу. Они укладывали его вдвоем, и Стас демонстративно раскрыл окна и дверь домика раскраски приподнял с пола, чтобы продемонстрировать его картонную пустоту. «Смотри, никого нет». Напряженно улыбнулся он сыну. — Засыпай, котик, мы рядом. Нина поцеловала вихрастую макушку мальчика. — Я оставлю дверь в коридор открытой Стас уехал на работу. Смена была беспокойной. Доставка с нарушением сроков, партия товаров, отправленная по ошибочному адресу. С шести вечера до шести утра ему мотали нервы на вилла. Стас ругался с новеньким, который только что устроился водителем погрузчика. Когда его нашла контролерша, принесла звонящий смартфон. — Станислав Витальевич, вам жена уже минут сорок названивает. Вдруг стряслось чего. Время-то раннее. Сначала ему ничего не удавалось разобрать в воплих Что? Нина, подожди. Нина, что случилось? — попытался он перекричать жену. — Сережа, в больнице. Приезжай. Все в крови. Сережа, в реанимации! Там было столько крови! Истошно верещала она. Большего от нее добиться не получилось. Пришлось связаться с ее родителями. Они были взволнованы, но все же смогли назвать адрес больницы. Темное зимнее утро новогодних каникул. Хорошо, что машин на дорогах мало, добрался быстро. В светлом приемном покое Стас встретился с тестями тещей. С ними беседовал человек в штатском, среднего роста, поджарый блондин плохо выбритые с мешками под глазами. Он дежурно-машинально махнул корочкой перед лицом Стаса. — Оперополномоченный капитан Кравченко. Гражданин Данилов? Вы отец ребенка. — Да что случилось? — Где Нина? У Стаса тряслись руки. — Вашей жене вкололи успокоительного. Ей нужен отдых. — Что произошло? — Успокойтесь. Вашему сыну оказали помощь. Ногу ему спасли. Не волнуйтесь. — Что? Стасу показалось, что под ним качнулся пол. — Какой породы у вас собака? — спросил полицейский. — Какой что? У нас нет собаки. Сережа аллергик, ему нельзя. Едва выговорил Стас, чувствуя жуткий озноб. — Тогда как получилось, что он пострадал? От какого животного? — Я не знаю, я же прямо с работы сюда приехал. — Ой, он никогда ничего не знает, отец еще называется. Сердито шипя выдохнула Ольга Васильевна, мать Нины. «Так, давайте отойдем и присядем». Дознаватель покосился на нее и, взяв Стаса за локоть, отвел к скамье у окна в коридоре. Там он спокойно изложил суть дела. При травме ребенка, тем более такой, в высшей степени подозрительной, сотрудники больницы обязаны сообщать информацию полиции. Мать мальчика была в истерике и показала только, что прибежала в комнату к сыну на его крик. Мальчик ранен, повреждена нога, разорваны мышцы, было сильное кровотечение. Удача, что мать сразу вызвала скорую помощь, а до приезда врачей перетянула рану. После первичного осмотра врачи предположили, что ребенок пострадал от укуса животного. Мальчику наложили швы, он в реанимации, но прогнозы обнадеживают. — Но если вы не держите собаку, то кто мог повредить ребенку? — озадаченно спросил полицейский. Стас в ответ только ошарашенно качал головой и пожимал плечами. «Скажите, у вашей супруги нет неврологических проблем? Она наблюдается у психиатра». «Вы хотите сказать, что Нина могла повредить собственному сыну?» дом да для нее важнее и ценнее воздуха, которым она дышит», — возмущенно вытаращился Стас. «Мы должны отрабатывать все версии. Возможно, придется подключать службы соцопейки». «Вдруг ваша жена опасна для ребенка? Кто еще был в квартире, когда вы вернулись?» «Мы втроем живем. Я никого не видел. Вы просто его не заметили». Раздался вдруг совсем рядом тихий голос. Стас поднял гудящую голову и оглянулся. В дверях, ведущих на лестничную клетку запасного хода, стоял очень высокий плотный мужчина в очках. Короткая борода и усы. Дорогое пальто. Темно-серый костюм Тройка хорошо сидел на широкой фигуре. Незнакомец вытер синим платком стекла очков от подтаявших снежинок и договорил: Скорее всего, оно еще в вашем доме. Твою ж, розеток! Тихо выругался себе под поднос дознаватель и сердито обернулся к мужчине. Полянский тебе-то тут что нужно? У людей горе, мы работаем. Валика отсюда по-быстрому. Толстяк презрительно фыркнул в ответ и шагнул к Стасу, протягивая ему визитку металлического оттенка с мелкими буквами. «Если вернетесь домой, и вам что-то покажется, знайте, вам не показалось. Покиньте квартиру как можно скорее и позвоните». Не глянув на полицейского, мужчина повернулся и вышел на лестницу. «Кто это?» — после паузы недоумённо спросил Стас. «Так, клоун один, давно его знаю. Не вздумайте связываться с этим мошенником. С досадой поморщился собеседник. «Езжайте домой, Данилов, отдохните. Если что, вспомните или найдете, позвоните, вот мой номер. Тут пока ваша теща рулит». Не без сочувствия добавил полицейский. Стас вернулся в пустую и холодную квартиру. Он понял, что в тот ужасный момент сквозняки для Нины были уже не страшны, и она не закрыла балкон в их спальне. Окно на кухне тоже было распахнуто. Но стоило открыть дверь детской комнаты и остановиться на пороге, как ему резко перестало хватать воздуха. Тошнотворный металлический запах и жуткие черно-бурые пятна крови, засохшие на полу и на детской кровати с бельем в зеленых динозавриках. И рисунки на домике раскраски. Они опять изменились. Теперь нарисованные бревна в стене были растрескавшимися и проломленными а из картонной темноты наружу тянулись длинные лапы, покрытые волосками-иголками и с загнутыми когтями. И Стасу показалось, что они двигаются. И сам домик дернулся с места. Нечто изнутри царапало дрогнувший картон. Шкр-шкр-шкр. Отшатнувшись в панике, он ударился о стеллаж в коридоре и, бросившись вон из квартиры, Слышал за спиной этот скребущий звук. Трясущимися руками Стас запер дверь, путаясь с ключами, и, чуть отдышавшись, прислушался, прислонившись к железному полотну. В доме было тихо. Но тут, в дверь изнутри, с рыком и скрежетом грохнуло что-то тяжелое. Стас отскочил назад, споткнулся и упал на светлый пол лестничной площадки. В квартире снова все стихло. Накатила тошнота, в голове стучало. Едва дыша, он сполз по мозаичной стене около лифта. Захотелось закурить. И вместе с помятой пачкой сигарет Стас дрожащей рукой достал серую матовую визитку. Тимофей Полянский. Детектив. Медиум. Защита и помощь. Он на секунду замешкался с ключами. Потом сообразил, что сегодня четверг. Значит, Беляков работает, поэтому верхний замок не заперт. Тимофей шагнул в квартиру, и его взгляд сразу уперся в широкие, обтянутые джинсами зад работницы. Ярослава обычно протирала полы вручную, только если располагала временем. Это был ее вариант медитации. Она аккуратно собрала и свернула большую тряпку и обернулась, уперев в крепкие бока руки в желтых резиновых перчатках. — Ну что, ведьмак, дошлендрался? — прищурилась она. — Типа того. — хмыкнул Полянский, вешая на крючке короткое пальто и связку ключей. — Как сама? — Нормально. — Видишь, каникулы в разгаре. — Яси, я же говорил, что в начале января можно не выходить. — Закатил он глаза. Не, — Не-не, у меня после десятого настолько все плотно, так что лучше я сегодня пройдусь у тебя, а то потом через неделю выдохну только. Завтракать будешь? — Можно. Накормишь? — Легко. Иди, освежись. От тебя псиной воняет. «Работа, собачья яся!» — вздохнул Тимофей. Пахнущий холодно-пряным мужским шампунем и с чуть влажными волосами, он вышел на маленькую кухню в чистой рубашке. Широкие подтяжки были необходимым предметом гардероба. Сложно подобрать ремень для необъятной талии. Белякова уже накрыла стол, налила полулитровую кружку чая и следила за пышным омлетом, поднимающимся под стеклянной крышкой в глубокой сковороде масло и свежие мини багеты с пекарни на углу были приготовлены для бутербродов спохватившись ярослава поставила рядом с тарелкой блюдца с небольшим шоколадным кексом в сахарных снежинках из зажженной полосатой свечечкой тима вот с новым годом и тебя с наступившим как всегда он был тронут ее вниманием премию в подарок давай никогда не помешает Домработница аккуратно положила на шестиугольную белую тарелку румяный уголок омлета, чуть посыпала мелко мелкорубленной зеленью. Отошла к окну и через полминуты внезапно ахнула и всплеснула руками. «Что?» — замер с Вилкой Полянский. «Ой, да совсем забыла, из головы прям вылетела!» Ярослава обернулась и прижала пальцы к щеке, горестно качая головой. «Это ж надо! Совсем никакой памяти не стало!» — Да что забыл — негромко переспросил он и глотнул крепкого сладкого чая. — Да зараза я такая! Любовницу мужа-то и не поздравила! Надо было с утра Беликову хоть Рафаэлку в трусы положить для его мадам. Новый год все-таки, жаль бедолагу! Полянский наклонил голову, пристально разглядывая помощницу по хозяйству. — Вот сколько тебя знаю, Яся, никогда не мог отличить, когда ты смеешься, а когда говоришь серьезно. Он вздохнул и невозмутимо принялся за омлет. «Грань между смешным и серьезным настолько иллюзорна, что говорить о ней всерьез просто смешно», — выдала домработница. Беляковы жили в соседнем доме. Ярослава вышла замуж, как сама говорила, совершенно случайно. На удачу, захомутав московского студента, любителя вечеринок. Много лет девушку лицом тыкали в якобы позорный мезальянс. А после неожиданной скоропостижной смерти главы семейства, обеспечивающего домочадцев всем и вся, Яся оказалась очень полезной, поскольку умела обращаться с деньгами, знала им цену, а главное, не боялась работать и вообще владела массой полезных социально-бытовых навыков. Когда же в скором времени свекровь профессоршу подкосил инсульт, муж был готов сбежать на край света, только бы не впрягаться во все эти хлопоты и суету, но ограничился побегушками по области. Тут Ярослава уже окончательно прибрала в натруженные руки все финансовые потоки. Пригрозив на полном серьезе, что она сейчас все к свиньям бросит и уедет к тетке в Минводы, яси получила от перепуганной свекрови дарственную на квартиру. Но самоотверженно поставила старуху Белякову на ноги, возила на реабилитацию и ежедневно выводила гулять во двор. В конце концов яси оформила в налоговой службе статус самозанятой. Это позволяло не отрываться надолго от выздоравливающей родственницы. И вот погожим осенним днем она, приглядывая издалека за сидящей на лавочке свекровью, обратилась во дворе к Полянскому, который проходил мимо и привычно вежливо кивнул соседке. «Молодой человек, все время вижу, вы один с продуктами ходите. Скажите, может быть, вам тоже помощь по хозяйству требуется? Я в ближайших домах работаю, квартиру убираю, готовлю, если надо» вот мать мужа после инсульта и далеко отойти нельзя и копеечка не лишняя могу поделиться контактами соседей если вам важны рекомендации она искренне улыбалась совсем чуть щурясь от осеннего солнца кожа светлая красно каштановые волосы подкрашенные хной руки красивые и ухоженные но без ярких длинных ногтей крепкая фигуристая бабенка из простых Тимофей часто встречал ее на прогулке с прихрамывающей пенсионеркой в сквере по соседству. Рекомендации спрашивать не стал. Он видел, что Белякова честная и трудолюбивая женщина. Пообещал подумать. И, придя домой, попытался оглядеть свою холостяцкую берлогу беспристрастным взором человека с улицы. Чисто, но... Он все же позвонил. Договорились, что она будет приходить раз в неделю для уборки а готовить в случае необходимости и по предварительной договоренности. Квартира стала выглядеть обитаемой, и хотя Тимофей редко пересекался со своей работницей, все равно ее своеобразная философия, непривычный житейский юмор, с которым она рассказывала о взаимоотношениях с мужем, немного приукрасили мрачную реальность. Так что вот уже больше десяти лет Ярослава приходила раз в неделю прибирать, покупала продукты, иногда готовила, если ожидались гости. Тут в глубине пальто, висящего в прихожей, послышалась тема из титров секретных материалов. Это была мелодия входящих звонков. Издевательское пижонство, ну, звучало всегда приятно и не без ностальгии. — Слушаю, — ответил Тимофей. — Здравствуйте. Вы дали мне сегодня утром визитку в больнице. У меня там сын. Они сидели в уютной кофейне в торговом центре возле метро. Стас попросил у официанта черный кофе и рюмку водки. Полянский ограничился минеральной водой. «Я просто не верю, что это со мной происходит», — в очередной раз воскликнул Данилов, растирая лицо и тараща красные глаза на Тимофея. «Это нормально», — снова успокаивающе повторил тот и промокнул пот на лбу платком. «Постарайтесь собраться, Стас» и расскажите, что вы видели и слышали». Заставляя клиента уже в третий раз пересказывать эти ужасающие подробности, Полянский видел все больше и яснее. «Не верю, что говорю это, но если дело именно в этом домике, тогда нужно его просто уничтожить, и все закончится», — недоумевал Стас. упрощаете но по сути правы», — кивнул Полянский. «Достаточно ли будет просто разобрать его и выбросить?» А если его кто-то подберет и возьмет домой? Многие же с помойки тащит. Вдруг кто-то еще пострадает. — Это хорошо, что вы думаете еще о ком-то. Но, может быть, давайте сначала взглянем на вашего монстра? — мягко проговорил Тимофей, звякнув льдом в стакане воды. — Погодите, подождите, пожалуйста. Стас перевел дыхание. — Опер в больнице назвал вас мошенником. И ваша визитка, признаюсь, простите... «Я слишком растерян, чтобы адекватно соображать, но не хотелось бы в нынешней ситуации тратить драгоценное время и деньги на сомнительные услуги. Моя первая консультация всегда бесплатна, и вы ее уже получили, когда мы встретились в приемном покое», — качнул головой Полянский. «Вы можете довериться мне, и кошмар в вашей жизни закончится». А можем пересечься снова через неделю-другую, когда в вашем доме еще кто-то пострадает или, может быть, умрет. Вы снимаете порчу? Изгоняете бесов? — Я что, похож на Джона Константина? — Кто это? — Проехали, неважно, — поморщился Тимофей. — Вы слышите голоса или что-то в этом роде? Читаете заклинания? Смотрели шестое чувство? — Нет. — удивился Стас. — Рекомендую. Классика. Но обо мне, если коротко, то двадцать лет назад я перенес клиническую смерть и после этой неприятности стал различать призраков и монстров. Часто вижу прошлое людей. Честно, ужасно деморализует и утомляет. Но мой психиатр давно убедил меня пользоваться этим во благо живых людей. Полянский вытер очки салфеткой и близоруко прищурился на обалдевшего Данилова. «Времени у нас не очень много. Решайтесь». «Хорошо. Ну а гарантии? Доказательства? Ваша ответственность, в конце концов?» «Пожалуйста. Вот». Тимофей спокойно протянул удостоверение. «Моя деятельность полностью легальна. Я индивидуальный предприниматель, имею официальную лицензию частного детектива, плачу налоги». Могу предложить вам типовой клиентский договор, если бумаги сейчас для вас важнее. Тариф у меня почасовой, вполне подъемный. А доказательства? Он устало вздохнул и взглянул в лицо Стасу. Знаете, со скепсисом обывателей приходится сражаться чаще, чем с беспокойными душами мертвецов. Я привык. Полянский поставил на стол пустой стакан, посмотрел на Стаса с выражением усталой обреченности и стал монотонно рассказывать вы женаты семь лет жену любите но часто думаете о разводе потому что ее родители слишком вмешиваются в вашу жизнь еще в прошлое воскресенье почти набрались храбрости приударить за хорошенькой блондинкой приемщицей ее зовут галя верно рад что трезвый разум вам помешал что откуда вы растерянно залепетал данилов я просто знаю отрезал тимофей и развел руками ну что Поехали, посмотрим ваш домик для друга. Может быть, еще не поздно. Но почему эта игрушка оказалась под нашей елкой? Моя практика показывает, что подобные монстры появляются в домах, где можно питаться агрессией, насилием, ссорами, криками. Для них ваши негативные эмоции являются кормом. Чем больше зла, тем сильнее монстры, как внутри людей, так и снаружи. Они вышли из торгового центра к парковке. Полянский, запахиваясь в пальто, оглянулся на клиента. — Вы на машине? — Нет, тут пешком недалеко. — Хорошо, тогда на моей подъедем. Вон она, Hyundai Саната. После того, как Тимофею удалось поставить машину в сугробе недалеко от подъезда, он попросил Стаса. — Сходите, захватите из вашей машины огнетушитель. Я жду вас тут. — Огнетушитель? Зачем? Удивленно переспросил Данилов. — Понадобится. Коротко и весомо кивнул детектив, доставая из сумки в багажнике компактную паяльную лампу, булькнувшую бензином. В квартире было холодно и тихо. С собой мужчины принесли два автомобильных огнетушителя. Стас оглядел входную дверь. Со стороны прихожей на полотне было несколько глубоких царапин, как если бы кто-то мог вогнать в деревянное покрытие отвертку или шило и провести сверху вниз, распоров и располосовав. Осторожно заглянув в детскую комнату, Данилов с упавшим сердцем обнаружил домик-раскраску в совершенно неизменном виде. Никаких чудовищных лап с когтями и белых глаз. Глупо замершие улыбки мультяшных щенков и котят отвратительно смотрелись по соседству с засохшими бурыми пятнами на картоне. «Ничего не понимаю. Или я совсем того, или...» тут ничего не нарисовано мне все это привиделось что ж тогда с сережей вам ничего не привиделось вздохнул тимофей медленно осматривая комнату просто оно выбралось пока не стемнело нужно уничтожить эту картонку нельзя оставить дом и разобраться с монстром дом не убежище а портал придет новый зверь сожем картон и потом встретим ваше чудовище во всеоружие. но я Тас, вы обещали слушать меня. Помните, мы договорились, пока ехали. Сложите картон. Конструктор раскраска быстро сгорел на помойке, облитый из баллона бензином. Во двор потянулся народ, утомленный застольями. Дети тащили за собой на горке взрослых с санками и тюбингами. К вечеру стало подмораживать. Погода бодрила, и на площадках шумела детвора. — Огонь всегда помогает. — Стас остановился у подъезда и жадно закурил. — Чаще всего. Огонь священен с тех времен, когда люди жили в пещерах. Ничто не может так же очистить и обезвредить. Иногда приходится прибегать к воде, а порой к железу, — усмехнулся Полянский. На лестничной площадке детектив попросил подождать. Из небольшой склянки он подлил бензина в лоток для розжига, спустя несколько минут повернул переключатель, и дождался устойчивого пламени. Паяльная лампа тихо гудела. Стас открыл замок. Полянский медленно вошел в квартиру и повесил пальто в прихожей. Стас шагнул следом, щелкнул выключателем и почти сразу различил в тенях пустого жилья хриплое рычащее дыхание и скребущий по полу звук. В освещенные коридоры с детской комнаты, царапая пол, медленно выдвинулось овальное тело размером с крупную собаку в гладкой шерсти мышастого цвета. Шесть лап, покрытых черными жесткими волосками иголками и вывернутых локтями вверх, как у пауков, заканчивались изогнутыми когтями. Серая кожаная голова напоминала треугольную морду огромного слепого бультерьера. Тварь хрипло дышала, и таращила четыре плоских мутных бельма на широком приплюснутом лбу. Стас издал беспомощный писк вместо вопля ужаса. Омерзительное существо принюхалось и, глухо заворчав, приоткрыло пасть, полную крупных острых зубов. Быстро переставляя чудовищные лапы, оставляя на ламинате глубокие следы от когтей, оно стремительно двинулось на людей. Полянский, держа лампу обеими руками, отвернул регулятор. Шумный поток огня ударил в чудовище, и оно, пронзительно взвизгнув, отпрянуло, оттолкнувшись от стен несколькими лапами. Медиум наступал, продолжая обугливать отвратительного монстра. Тот все же попытался оказать сопротивление, и ударом когтистой лапы подсек Тимофея, распоров ногу слева. Полянский охнул, споткнулся и завалился посередине коридора. А чудовище, волдырях и опаленной шерсти, шипя и воняя горелым салом, разинула зубастую пасть и ринулась на Стаса. Тот не успел даже попрощаться с жизнью, когда в спину монстра ударил новый клубок огня. Полянский, подхватив укатившийся паяльный агрегат, снова поджигал отвратительное существо. Горящий ком, визжая и дергая шестью жуткими лапами, катался по коридору от стены до стены, пока не остановился, чуть вздрагивая. Тошнотворный запах горелой шерсти, костей и кожи заполнил квартиру сизоватым удушливым дымом. Данилов не с первой попытки встал на ноги. Обнаружил мокрое пятно на джинсах, но не мог вспомнить, когда обмочился. Он пошатнулся, упал на четвереньки, и его вырвало рядом с ковриком «Добро пожаловать». Полянский сидел на полу, с одышкой отдуваясь. Вытер лицо платком, потом им же перетянул ногу с разорванной и окровавленной штаниной. — Это каждый раз так? — едва смог выговорить Стас, уставившись на медиума. — Что? — Ваша работа. — А, нет, обычно еще хуже. — махнул рукой Полянский и, кряхтя, цепляясь за полки стеллажа, поднялся на ноги во весь свой внушительный рост. Он погасил из уродливые останки. Затем, чуть примерившись, силой ударил тяжелым баллоном паяльной лампы по черепу, добивая достал из узкого чехла на поясном ремне опасную бритву, наклонился и, пачкаясь в жирной саже с мерзким звуком, отсек голову твари. Обогленная треснувшая башка откатилась, сверкнув зубами, и уткнулась в плинтус. От этого зрелища Стаса опять стошнило. Полянский осмотрел изрядно подкопченые и ободранные стены коридора, разбитые и расторапанные доски ламината. «Ничего не видно!» Значит, дело закончено удачно. Он толкнул носком ботинка обгоревший труп. «На себя беру утилизацию этого, а все остальное — ваша забота. Уборка и объяснение для жены. И насчет семейной терапии подумайте. Сепарация и личные границы еще никому не вредили». Он вздохнул, снял очки и прищурился на Данилова. Наличные или переводом?» Дома, приняв душ, он обработал и крепко заклеил рану на ноге. Хорошо, что новогодние каникулы. «Выходные, можно никуда не ходить», — радовался Тимофей, допивая крепкий сладкий чай на темной кухне. Покойно устроившись на широкой кровати, Полянский раскрыл объемный скетчбук с плотной бумагой, куда периодически зарисовывал своих клиентов. Дела он вел отдельно, составляя подробные электронные досье, описание чудовищ, фиксируя ход расследования, собранную информацию, использованные методы. Рисовал он пером и тушью, чуть размазывая затем местами темно-коричневые контуры колонковой кистью. Получались впечатляющие и жуткие иллюстрации в графике и акварельных разводах, достойные страниц творений Лавкрафта. Тимофей ждал, пока подсохнет на бумаге новый монстр. Если бы ему хватило силы характера когда-то настоять на художественном образовании, или заручиться поддержкой бабушки в споре с родителями, то он не пошел бы по отцовской указке на юридический факультет и не попал после диплома на тихую и неприметную должность в управлении правового обеспечения, не оказался бы в том подземном переходе на Лубянке, не поймал шальную пулю, убившую почти на семь минут и перевернувшую всю его жизнь. Ему захотелось позвонить русалке Николь, чтобы она приехала и осталась на пару дней хотя бы. Но он понимал, что сейчас самое напряженное для нее рабочее время — горячая праздничная страда. Не выдержал и отправил ей сообщение. «Ника, с Новым годом! Знаю, ты занята, но, может быть, выкроешь для меня вечер и утро после 16-го числа». «Это ж надо. Даже к проститутке надо записываться на прием. Хорошо еще, что хоть не через госуслуги, а то там сервисы подвисают». Усмехнулся он про себя. За окном во дворе захлопали, искрясь разноцветными вспышками, фейерверки. Соседи продолжали отмечать. Жизнь не останавливается ни на минуту.